Они поговорили немного о других делах. Артур поднялся. «Мне пора. Студенты будут ждать меня». Мрачная тень снова пробежала по лицу Монтанели. «Уже?» А я только начал отвлекаться от своих черных мыслей. «Ну что ж, прощай. Прощайте. Завтра я опять приду. Приходи пораньше» чтобы я успел повидать тебя наедине. Завтра приезжает отец Карди. Артур, дорогой мой, прошу тебя, будь осторожен. Не совершай необдуманных поступков, по крайней мере, до моего возвращения. Ты не можешь себе представить, как я боюсь оставлять тебя одного. Напрасно, падре. Сейчас все совершенно спокойно, и так будет еще долгое время». «Ну, прощай!» — отрывисто сказал Монтанелли и склонился над своими бумагами. Войдя в комнату, где происходило студенческое собрание, Артур прежде всего увидел подругу своих детских игр, дочь доктора Уоррена. Она сидела у окна в углу, и внимательно слушала, что говорил ей высокий молодой ломбардец в поношенном костюме, один из инициаторов движения. За последние несколько месяцев она сильно изменилась, развелась, и теперь стала совсем взрослой девушкой. Только две толстые черные косы за спиной еще напоминали недавнюю школьницу. На ней было черное платье. Голову она закутала черным шарфом, так как в комнате сквозила. На груди у нее была приколота кипарисовая веточка, эмблема молодой Италии. Ломбардец с горячностью рассказывал ей о нищете калабрийских крестьян, а она сидела молча и слушала, опершись подбородком на руку, и опустив глаза. Артуру показалось, что перед ним предстало грустное видение — свобода, оплакивающая утраченную республику. Джули увидела бы в ней только не в меру вытянувшуюся девчонку с бледным лицом, некрасивым носом и в старом, слишком коротком платье. «Вы здесь, Джим?» сказал Артур, подойдя к ней, когда ломбардца отозвали в другой конец комнаты. Джим было ее детское прозвище, уменьшительное от редкого имени Женнифер, данного ей прикрещений. Школьные подруги итальянки звали ее Джемой. Она удивленно подняла голову. Артур?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 и его знала вся молодая Италия. Так вот, Бинни завел со мной разговор об этих делах. Я попросила его взять меня с собой на одно из студенческих собраний. Потом он написал мне во Флоренцию. Вы знаете, что я была на Рождество во Флоренции? Нет, мне теперь редко пишут из дому. Да, понимаю. Так вот, я уехала погостить к райтам.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 с благоговейным восторгом. В этот период своей жизни он принимал все на веру и впитывал новые нравственные идеалы, не задумываясь над ними. Когда доклад и последовавшие за ними продолжительные прения кончились, и студенты стали расходиться, Артур подошел к Джимми, которая все еще сидела в углу. «Я провожу вас, Джим».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 Давайте лучше прекратим этот разговор. Вы всегда становитесь нетерпимы, как только речь заходит о протестантах. Вовсе нет. Нетерпимость проявляют обычно протестанты, когда говорят о католиках. Я думаю иначе. Однако мы уже слишком много спорили об этом. Не стоит начинать снова. Как вам понравилась сегодняшняя лекция?